Глава 33. Надо доказать. Ужинать они решили вместе, но их разогнали по палатам. Так что Инга пришла к льву после ужина просто попить чаю. «Ты такая молодец, Инга! Ударить по голове сковородой огромного вооруженного мужика – это подвиг!» «Я постоянно думаю о твоей смелости», – признался Лев. «Да что об этом говорить?» Я ничего не соображала. Такое впечатление, что эта сковорода сама просилась. Я когда пришла на кухню, подошла к окну, а там стояла эта сковорода на подоконнике. Почему Василиса ее не убрала в шкаф, непонятно. Она же ничего не забывает. А тут стоит посередине подоконника. Я сразу ее взяла в руки и так и стояла около двери в ожидании этих бандитов. Думала, был бы тут Данила, может, напугал бы их. Лев засмеялся. Хорошо, что он был выключен. Еще неизвестно, как бы он отреагировал на эту агрессию и мои эмоции. «Он что, реагирует на эмоции?» «Пытается», – улыбнулся Лев. «А может, они бы правда испугались, увидев живого робота?» «Не думаю. Расстреляли бы его, бедного, насмерть. Разбили бы ему все лампочки и схемы». Глеб приходил. «Куда? Сюда? В палату?» Лев насторожился. «Да, и как-то обошел твою охрану входа. Может, он владеет гипнозом? Черт его знает. Эти чипы что угодно могут!» Сыронизировал Лев. Он хотел узнать, не нашла ли я кристалл, как ты понимаешь, и сказал, что та компания, которая спонсировала исследование Олега, Продана. У нее новые хозяева. Она называлась Вортекс Дайнэмикс. Тебе это название о чем-то говорит? «Ах, вот на кого работал наш Олег!» – воскликнул Кольцов. «И кто это?» «Не военные». «А кто? Небольшой же театр?» «Мы вляпались в очень сложную историю. Она нам не по силам. Единственное, что я должен сделать, это найти способ выйти из всего этого высокотехнологичного кошмара живыми и с нормальной психикой. А если поконкретнее? Как плечо, все забываю спросить. Заживает. Я постараюсь поконкретнее, но опять же, нам это не по силам. Вортекс Дайнэмикс занимается всякой ерундой. Стройкой, дорогами, что приносит прибыль и создает видимую активность. Она прикрытие? О, да. Но старайся очень не углубляться в вопросах. Только ориентиры. Хорошо. Она не спорила. О чем тут спорить? Не буду. Прикрытие для группы влиятельных людей, скажем так. Тайный клуб-система. Запомни и забудь одновременно. Они финансируют запретные исследования. Технологии – это власть. Маленькое такое пояснение. Такие структуры всегда работают через подставных лиц. А почему авиакатастрофа и гибель Олега стали переломным моментом, после которого эта система решила замести следы и продать «Вортекс Дайнэмикс»? «Инга, ты прелесть!» «Я не причёсана!» Лев хохотнул. «Я сейчас тебе скажу очень важные и главные вещи. Их надо понять. Готова?» «Я знаю. Это Олег». Олег не просто ведущий учёный. Он, скорее всего, был единственным, кто понимал всю суть технологии. Возможно, даже скрывал часть данных или работал с кристаллом на интуитивном уровне. Ты хочешь сказать, что после его смерти они остались без мозгов? А его коллеги? Другие специалисты могли работать лишь с фрагментами, но не в состоянии воспроизвести главное открытие. Я почти в этом уверен. Очень похожи по их поведению. Лев, он что, мой муж? «Был гением-одиночкой?» Инга была поражена услышанным. «Выходит, что так. Без Олега Кристалл бесполезен и слишком опасен. Только он знал, как им управлять. Гении – это редкое явление, но не единственное, не надо этого забывать. Они не боги, есть другие гении». Инга нахмурилась. Мыслительный процесс разгонялся. А зачем тогда Глеб так хочет, чтобы я нашла кристалл? Кто он вообще такой, как считаешь? Он пешка. О нем я подумаю потом. Большие дяди боятся, что кристалл попадет в чужие руки, его передадут другим структурам, технологию раскроют или даже используют против них. Всего-то. Нам достаточно, что они хотят от нас избавиться. И от тебя? А от тебя-то почему? Она, правда, запуталась. Ты же понимаешь, что Олега что-то связывало с Юлей, и человек такого масштаба не поедет на какой-то там конгресс в Киргизию, поверив непонятно какому эвент-менеджеру, совершенно не связанной с ним компании. Все это было представление для тебя и даже для меня. Я повелся, потому что я не подозревал уровня Олега. Нет, я этого ничего не понимала, — честно призналась Инга. Я даже подумала, что она ему нравилась, и он поехал туда ее трахнуть в отеле на спокойствии Ну, этого никогда не надо исключать. Тут и у гениев есть гормоны и желания. Пушкина вон вспомни. Пушкин поэт. Физики и лирики очень часто из одного теста. Старая истина. В Руслане и Людмиле столько всего закодировано, что простому человеку не разобраться. Я знаю. Я с мамой на эту тему много разговаривала. Она секла фишку Твоя мама? Ага. Я думаю, если общо, то Олег что-то понял то есть какие-то истинные цели системы, что нам не дано знать. Они же мир переделывают, все эти элиты, и копают под друг друга. Возможно, он решил сбежать с данными или кристаллом. Может быть, тот человек, на встречу с которым он летел, не приехал. А Юля? Юлей займемся позже. Не она принимала решение. Или его устранили, потому что он слишком многое мог и вышел из-под контроля, а кристалл стал проявлять опасные свойства. Его смерть могла стать сигналом для системы. Пора сворачиваться. Это лучше, чем допустить утечку. То есть это была не продажа компании, по сути, так? По сути, это была маскировка. Ты мне раскрошил мозги. Лев, я жила в каком-то облаке идиотизма. Я ничего не знала. И я не знал всего. И я жил с человеком, который меня обманывал и плел свои сети, не считаясь со мной. Сечешь, девочка? Нас водили за нос. Инга. Он странно на нее посмотрел, так, как смотрят мужики и уж точно не думая о мировых проблемах я обязан тебе жизнью так между прочим, но я не это хотел тебе сказать у нее по спине поползли мурашки нет да такого не может быть он резко притянул ее к себе здоровой рукой так близко что она почувствовала его дыхание горячее неровное ты не веришь он прошептал, «Хорошо, тогда вот что». Он медленно провел пальцем по ее ладони, обнажая запястье. Под тонкой кожей пульсировала жилка. «Ты чувствуешь это?» Его губы почти коснулись ее руки. «Это не страх, не адреналин. Это ты. Только ты». Она попыталась отстраниться, но он не отпустил. «Я знаю, тебя предавали. Знаю, ты не доверяешь никому. Но я...» Он резко прижал ее ладонь к своей груди. «Я не умею лгать, когда сердце бьется так, будто хочет вырваться и остаться у тебя в руках. Эти слова многое для меня значат». Под его пальцами ее кожа вспыхнула, лицо пылало. «Нет, ему что-то нужно. Какие-нибудь миллиарды бабла и кристалл. Я теперь всем нужна». «Докажи!» — выдохнула она. Лев наклонился, остановившись в сантиметре от ее губ. Каждую секунду. И поцеловал. Нежно, немного неуклюже, совершенно не так, как должен был бы целоваться бывший спецназовец, ставший ученым-исследователем, привыкший все контролировать, а потом крепче, как человек, который только что понял, что контроль ему больше не нужен. И когда она, наконец, ответила, Он засмеялся прямо в ее губы. «Вот видишь, ты мне веришь». «Пока нет». Она оторвалась, а пальцы уже вцепились в него. «Но продолжай убеждать».